43 глава. Кажется, я только легла, а уже нужно вставать. Доползла до душа, кажется, в полусне. И проснулась только вывернув кран после тепла на холод по максимуму. Считаем до 30 и поворачиваем на тепло, тепло горячо. Опять считаем до 30 и повторить. Уф. Теперь литр кофе, и я готова. Как хорошо, что вчера вечером я собрала с собой все необходимое. Когда я заливала кофе в термос, мне пришла СМС от Яра. У подъезда. Подхватив термос и одевая на ходу кроссовки, выскочила из квартиры и вызвала лифт. «Привет!» — жизнерадостно заявила, обнимая своего мужчину и нежно целуя вжатые губы, любуясь вспыхнувшими моментально глазами. Хотела отстраниться, но Яр перехватил инициативу и поцеловал меня в ответ. О, как же он целуется! Будто все время мира лежит перед ним, и будто нет ничего важнее в мире, чем наш поцелуй. Вот теперь с добрым утром! Чуть хриплым голосом отозвался Ярослав, отстраняясь от меня с видимым трудом. «Хочешь кофе?» Спросила, указывая на термос, торчащие сумки. Позднее улыбнулся он и открыл мне дверь автомобиля. «Устраивайся. Ты можешь вздремнуть, если хочешь», сказал Яр, пристегивая ремень безопасности и заводя машину. «Спасибо. Я лучше полюбуюсь на то, как ты рулишь. Мне ужасно нравится», засмеялась в ответ. Мы ехали по еще ночному городу. Светофоры на шоссе работали в синхронном режиме, и мы, попав в волну, практически не тормозили. И, несмотря на все свои уверения, я, пригревшись рядом с Яром, убаюканная его плавной манерой езды, как-то незаметно для себя уснула. Проснулась я около ельца, но ничего себе поспала. Давай притормозим и разомнемся. Спросил Ярослав, заметив, как я морщусь, пытаясь распрямиться. «Давай, чуть подальше будет стоянка перед встречей с молодым Доном», ответила я. Меня всегда поражала эта разница. Всего несколько часов на юг от Москвы, а уже абсолютно другая природа и погода. Здесь весна уже не просто вступила в свои права, она царила и правила, диктовала свой порядок. Птицы оглушающе кричали. Воздух вкусно пах свежевспаханной землей. А на краю поля, вдали, работал похожий на инопланетного монстра комбайн, и его с криками преследовали разные птицы. Мир вокруг ожил и стремился к жизни. Мы немного размялись, походив вокруг машины, выпили кофе, и я села за руль. Помня, как бесился Владислав, если ехать на миллиметр, делала что-то не так за рулем его машины, я вначале напряглась, осторожничала, старалась ехать в манере Яра, А после Воронежа освоилась, позволила себе вести себя в управлении автомобиля так, как мне удобней. И в конце концов, если что-то не понравится в моей манере, то Ярослав точно не промолчит. Пока объезжали Воронеж, мы с Ярославом еще переговаривались, но без огонька, в семейной манере. И мне это безумно нравилось. А после, когда я вышла на крейсерскую скорость и покатила ровно и монотонно, Яр не выдержал и все-таки уснул. Этого я и добивалась. Пусть отдохнет. Он так мило посапывал, во сне его лицо расслабилось и приобрело немного детское милое выражение. Я летела на мощной машине среди среднерусской возвышенности, догоняя облака. Рядом со мной, на пассажирском сиденье посапывал ставший за короткий срок родным мой любимый мужчина. Я знала, что раз мама в больнице, то самого страшного можно уже не бояться. И у меня были силы и желания разобраться, наконец-то, с семьей маминого мужа. У меня были на это силы. Я была влюблена. И все мне казалось по плечу. Все было возможно. Недалеко от Миллерова, которое я помню только, пожалуй, благодаря Шолохову, я остановилась на заправке, и Ярослав проснулся. До Краснодара вел он, и мы болтали всю дорогу. Я описала ему ситуацию, рассказала, кто есть кто, как и что я планирую сделать, в зависимости от того, что увижу и услышу. А уж после Краснодара я вновь заняла водительское место. Во-первых, я лучше знаю здесь все дороги, а во-вторых, уже стемнело. Яр, посмеиваясь и откровенно любуясь моим воинственным настроем, прежде чем уступить, поймал меня в объятия и крепко, по-мужски, очень собственнически поцеловал. «Женщина, ты сидела за рулем моего автомобиля. Запомни, тебе не отвертеться больше от меня», — Прохрипел он, оторвавшись от моих губ. «Это предложение или угроза?» — улыбнулась я, не торопясь отпускать его плечи. «Это факт», — серьезно глядя мне в глаза заявил Ярослав и продолжил. Я не представляю жизни без тебя. Я люблю тебя. Посреди цветущей степи, на загруженной трассе, среди шума пролетающих мимо грузовиков, автобусов и машин, мой любимый мужчина признается мне в любви перед тем, как встретиться с моей мамой, чтобы не оставлять меня один на один с навалившимися неприятностями. И в этом столько романтики для меня что ее не заменят и тысячи свечей с ресторанами. «Я тоже люблю тебя», — сказала я тихо, прямо в напряженно следящие за мной глаза, поднявшись на цыпочки и притягивая его голову к себе. «Очень люблю». Мы целовались под оглушительные сигналы сирен, спешащих мимо большегрузов, и смеялись от счастья, вздрагивая каждый раз от неожиданности громкого звука. Домой доехали ночью, и я долго пыталась достучаться, дозваться у калитки.